Глава 4. Наутро, встав бодрым, отлично выспавшимся и полным деятельной энергии, опять перекусил в том же ресторанчике. Как бы в привычку не вошло так лихо деньгами сорить. И по окончании завтрака позвонил на работу. Сделал два звонка – шефу и кадровичке. Так как я давно привык просто так не трепать языком, то народ на работе был не в курсе моих еврейских заморочек. Да и какой смысл им про это было знать? Помочь все равно ничем бы не сумели, зато слухи о прытком коллеги быстро могли распространиться по Москве. А оно мне надо. Поэтому сейчас наплел короба, обосновывая свое желание уволиться семейными причинами, и взяв пузырь хорошего вискаря, который так уважал непосредственный начальник, поехал в контору. Там, после продолжительных уговоров, окончательно убедившись, что Корнев настроен решительно, мне подписали заявление, не полоща мозги с отработкой. Все эти бюрократические процедуры заняли достаточно много времени, поэтому пока я ходил с бегунком, пока получал трудовую книжку, пока со всеми попрощался, время уже было далеко за полдень. Только один фиг. Вышел с раскома очень довольным, так как на данную процедуру отводил себе дня два. Просто у нас фирма такая, что народ часто в разъездах находится, и кого-нибудь вполне могло не оказаться на месте. Или кладовщика, или начальница отдела кадров, Или непосредственного шефа. Да и генеральный вполне мог в этот день сорваться по своим неотложным делам. Но все срослось в елочку, поэтому вполне удовлетворенный столь удачным стечением обстоятельств, свободный как ветер, выйдя из конторы и весело насвистывая, двинул к метро. Вот тут-то все и приключилось. Когда уже подходил к перекрестку, рядом с визгом тормозов остановился темно-серый фордовский микроавтобус, И из его распахнутой двери вывалилось три амбала. Они выскочили очень шустро, но я оказался быстрее. Наверное, потому что действовал на одних заячьих инстинктах и ни на мгновение не усомнился, что этот Форд прибыл по мою душу. Так что первый крепыш, за спиной которого маячили остальные, еще только выскакивал из машины, а я уже развернулся и со всех ног кинулся к оставшемуся метрах в пятидесяти за спиной въезду в переулок. Летел как на крыльях, и даже идущие навстречу прохожие практически не мешали. Только в самом начале шип худого очкастого мужика, который не успел увернуться. А за спиной слышался тяжелый топот и крики. Ситояц, милиция! Корни в ситой! «Сейчас! Полиция, никак же! Без формы, с акцентом, и все как один носороги!» Преследователи, видно, поняли, что эти крики на меня никакого влияния не оказывают, зато могут привлечь ненужное внимание, поэтому заткнулись и наддали. Я тоже прибавил ходу. И нырнув в арку, тут же рванул в сторону гаражей. Благо, что район знал хорошо. Просто когда Роском проводил очередную оптимизацию расходов, нам убрали халявные обеды, и поэтому в поисках недорогой и приличной кафешки мы с ребятами тут всю округу излазили. Нашли. А потом нашли и самую короткую дорогу к ней. Тут, если пройти вдоль гаражей, кажется, что попадаешь в тупик. Но на самом деле это не так. Между домами, стоящими буквой «Г», есть узенький проход, который пока не подойдешь к нему вплотную... И не повернешь направо, не виден вообще. Вот к нему я и стремился. Главное успеть туда нырнуть до того, как появятся загонщики. Тогда, если они не были в этих местах, вполне могут подумать, что преследуемый, зная кот, заскочил в один из трех подъездов дома. Задумка была очень соблазнительная, только вот обреки появились раньше. Появились и, пользуясь безлюдностью, тут же начали стрелять. Самого звука выстрела я не услышал, зато увидел, как из стены выбило крошку кирпичной пыли. Ё-моё. Если до этого казалось, что я бежал со всей возможной скоростью, то сейчас предыдущий забег стал просто детским лепетом. И откуда столько прыти взялось? Во мне как будто реактивный двигатель включился, поэтому пулей промчавшись в проход между домами и перебежав дорогу, я одним махом перелетел высокий забор из металла шифера, отгораживающий замороженную стройку. А дальше попер по буеракам, как судно на воздушной подушке. В смысле, ни разу даже не споткнувшись. Судя по тому, что следом никто не полез, преследователи меня потеряли. Они отставали метров на 30 и были еще во дворе, когда я тут акробатическими трюками занимался. Да и вообще, никакому нормальному человеку не придет в голову, что через этот забор вообще можно перелезть. Благо, там есть несколько проходов в другие дворы, и теперь кавказцы, наверное, пытаются сообразить, какой же свалил Корнев. А я, добравшись до противоположной стороны стройки, столкнулся с новой проблемой. Во-первых, обнаружил, что порезал ладонь. А во-вторых, выяснилось, что еще раз повторить подвиг достойной Бубки не получится. У меня даже до верха допрыгнуть не выходило, не говоря уже о том, чтобы перелезть через трехметровый жестяной лист. Поэтому, настороженно поглядывая через плечо, я двинул вдоль ограды, рассчитывая найти хоть какую-нибудь дырку. Ну, не могут у нас быть заборы без прорех. Ведь бомжи сюда как-то проникают, да и вездесущие пацаны тоже наверняка лазают. Мысль оказалась верной, и уже шагов через двадцать обнаружил, что один из листов снизу отогнут. Заглянув в эту щель, увидел довольно оживленную улицу. В то, что мы оббегая стойку, успеет сюда добраться, я не верил совершенно. Да и не подумают они здесь меня искать, во дворах небось сейчас шуруют. Поэтому осторожно, стараясь не измазаться, я принял положение упор лежа и по краби выскользнул наружу. Здесь, в отличие от того переулка, где бегал до этого, народу хватало, но никто не обратил никакого внимания на странного мужика, появившегося столь экзотическим образом. Ну а я, недолго думая, поднял руку и, тормознув частника, шмыгнул на заднее сиденье остановившейся машины. Пока ехал до гостиницы, все пытался привести мысли в порядок. В том, что вчерашняя Бэха появилась не просто так, теперь уверен совершенно. Тут я молодец, вовремя сообразил исчезнуть. Но вот нужно же быть таким кретином, чтобы не просчитать появление наемников по моему месту работы. Точнее, это появление предполагалось, но я сам себя перехитрил. Думал ведь, как получится. Бандиты вполне резонно посчитают, что если я исчез из дома, то значит что-то почуял и свалил с концами. В этом случае ни один дурак не попрется на работу, чтобы соблюдать какие-то смешные формальности. Только с чего я взял, будто кавказцы поняли, что я не просто из дому вышел, а сбежать решил. Менты их и так трясут на каждом углу, поэтому очередной шмон со мной они могли и не связать. А то, что как раз во время этого шмона я куда-то утопал... Да, может, к бабе человек пошел, у нее ночевать и остался. И значит что? Значит, так как следующий день рабочий то и надо меня на работе искать, что они и сделали. Не учли только запредельные прыти объекта поиска. Да. Хорошо еще, что меня именно так ловили, а не просто соданули автоматной очередью из окна проезжающего мимо автомобиля. Тогда бы точно кердык. Не, не так. Я ведь разные варианты прикидывал и такой способ ловли отмел. А то, что в переулке из пистолета полили, не считается. Это они от отчаяния стрельбу устроили, увидев, насколько резво от них корни фулепетывает. Ведь не зря же козлистый и срани на коране клялся отомстить. И необычную мстю устроить у хлопов обидчика. А обещал мою голову скормить собакам. А в его устах это не просто красивый оборот. Поэтому получается, что бандитам меня надо взять живьем, чтобы на камеру заснять. Они это очень любят. А потом, поизмывавшись, лишить башки. Как урки ее переправлять заказчику собирались, я не знаю, да и знать не хочу. Но к ситуации надо относиться очень серьезно. Только при всей серьезности в ФСБ звонить я смысла не видел. Про персональную охрану там мне уже вполне популярно объяснили. А что они еще могут? Хотя. Могут они, конечно, многое, но вспоминая свой последний разговор на Лубянке, я все больше и больше подозревал, что из меня в лучшем случае просто решили сделать живца. А что? Такой хороший способ вычислить не только тех бандитов, которые имеют выходы на забугорных террористов, но еще и людей при погонах, которые будут помогать в моих поисках. Кавказцы ведь на меня как-то вышли? Значит, без своего человека в полиции или в паспортном столе точно не обошлось? Безопасники это учитывали и данных коррупционеров наверняка уже взяли в разработку. Ну, а в худшем случае? В худшем никто ничем не занимается и всем на все плевать. Ведь если у нас бардак на всех уровнях, то почему я должен предполагать, что в госбезопасности все в порядке и там сидят супермены, семипяди во лбу, горящие на работе? Но даже при самом хорошем раскладе, быть живцом я не хочу. Смысла нет. Поймают этих, появятся другие. И так до тех пор, пока начальство арабского террориста будет готово терпеть его нецелевые расходы и осуществлять их финансирование. Так может продолжаться достаточно долго, А голова у меня одна, поэтому надо просто последовать совету ФСБшника и валить из Москвы, а не жалобными звонками развлекаться. О, кстати, про звонки. Достав телефон, я почистил память, извлек из него сим-карту с аккумулятором и сунул трубку обратно в карман. Вот так вот, если уж играть по-взрослому, то играть до конца, соблюдая все правила. Ведь фиг его знает, какие теперь резервы задействуются для моей поимки. Но всяко разное. теперь меня через сотку не найти. А после всех этих манипуляций попросил водителя остановиться возле метро. Пожилой армянин, сидящий за рулем, только пожал плечами и выполнил требуемое. Я же, расплатившись, нырнул в подземку и покатил к переходу, что на ВДНХ. Там народ активно краденными телефонами банковал, так что в моей ситуации воспользоваться их услугами сам Бог велел. Поэтому минут через сорок я уже спрашивал у переходного жучка, «Нужна труба с незаблокированной симкой. Сделаешь?» «А модель?» «А какие есть?» Фиксатый продавец хитро прищурился. «Есть Nokia 5340, но с карточкой подороже выйдет». «Сколько?» Жучок на секунду задумался и выпалил. «Полтинник!» Я удивился. «Это ты в каких единицах считаешь?» «В евро, но могу и по курсу. В рублях!» Цыкнув зубом, я наклонился к продавцу и вкрадчивым голосом предложил свой вариант. За такие деньги ты можешь эту паленую трубу завернуть в бумажку, положить ее в целлофановый пакет и засунуть знаешь куда. Можешь не отвечать, по глазам вижу, что знаешь. Короче, даю двадцатку, и мы радостно разбегаемся, согласен. Терзать свою задницу фиксатый не захотел, но и с моей суммой не согласился. В конечном итоге, сойдя на 35 евро, я получил телефон, проверил его и, выйдя из перехода, сделал первый звонок. К тому времени оружейная тема была решена окончательно и бесповоротно. Особенно этому способствовала беготня, которая случилась полтора часа назад. Уж очень неуютно, моя спина себя чувствовала в ожидании пули. Так что в данном случае вопрос стоял не как ствол и возможный срок, а как ствол и жизнь. Если сам себя не защищу, меня никто не защитит. Поэтому, когда абонент на том конце ответил, я сказал «Привет, Орех». «Узнал?» Вот и хорошо. Ты сейчас как, не сильно занят? Да нет, ничего, просто хотел пивка попить и тему одну перетереть. Куда подъехать? Хорошо, через час буду. А безопасникам я все-таки позвонил. Через два дня, когда уже выехал из города, вставил в свой старый телефон старую же карточку и звякнул. Лопахин, ответивший на звонок, был вежлив, нетороплив и вальяжен. То есть, по его интонациям я понял, что никакого живца из меня делать не собирались, так как никто всерьез даже не рассматривал саму возможность мести. Зато, узнав о случившемся, подполковник мигом потерял всю свою вальяжность, резко перевозбудился и сразу предложил подъехать к нему для выработки контрмир. Но тут уже я уперся и, напомнив ему его же слова об отъезде из города, Сказал, чтобы они сами разбирались с оборзевшими бандитами. «Пусть хоть двойника в мою квартиру селят и ловят этих сынов гор до победного конца, только без участия Корнева». А от себя добавил, что звоню исключительно потому, что опасаюсь, как бы Абреки не подключили свои связи в ментовских верхах и не объявили меня во всероссийский розыск по какой-нибудь особо пакостной статье. Лопахин, хмыкнув, успокоил и сказал, что уже этого точно не будет. Потом посетовал на мое нежелание сотрудничать. Но надо сказать, что это сетование было довольно мягким. Подполковник, разумеется, чувствовал некоторое неудобство, и поэтому даже когда я отказался говорить, куда именно еду, только понимающий угукнул и посоветовал, мол, если опять прижмет, сразу звонить ему и двигать в ближайший отдел ФСБ. А уж он приложит все силы для оказания быстрой помощи. Я пообещал именно так и сделать, после чего мы распрощались. А потом была дорога. Сначала в Тулу. Там, получив положенную порцию причитаний от мамы и занудных наставлений от отчима, двинул дальше к тетке. Вообще-то шансов, что и искатели Геура меня найдут в этом городе, не было практически никаких. Я ведь родился в Томске, а сюда наша семья переехала, когда мне три года было. Так что по месту рождения корнева не вычислить. При устройстве на работу я, конечно, заполнял короткую анкету, Но ни Тула, ни родственники в ней никак не фигурировали. Единственное, что в раскоме осталась копия моего диплома и сведения о последнем месте работы служба в Вооруженных силах Российской Федерации. Про службу я вообще молчу. А даже если бандиты попытаются найти меня через институт, то и там ничего хорошего им не светит. Мало того, что ФСБ сейчас будет отслеживать всех, кто так или иначе интересуется личностью бывшего старшего лейтенанта, так тут еще и военная контрразведка подключится. Это вам не гражданская бурса. А если учесть, что не прописываться, не регистрироваться здесь я не собираюсь, то искать меня можно до посинения. Только отчим всю жизнь, проработавший инженером, привык учитывать все варианты, поэтому было решено, что жить я буду у тети Маши. Его аргументы были достаточно вескими. Кто его знает, как может сыграть случай. А у нас в городе достаточно крупная кавказская диаспора, и есть шанс просто столкнуться нос к носу, С одним из тех, кто тебя ищет. Я с подобными доводами согласился, хотя причина была несколько в другом. Мы с моим отчимом, конечно, не конфликтовали, да и мужик он был вполне нормальный. Только эта нормальность особенно ярко проявлялась на расстоянии. Все это хорошо понимали, поэтому изначально думал пожить у тетки, старшей маминой сестры. Я у нее пока в школе учился, каждое лето гостевал, да и потом. Раз в год, два обязательно заезжал так что, распрощавшись с предками, двинул в Юрьево, маленький городок, расположенный на берегу Азовского моря. А когда уже рулил по знакомой с детства улочке, которая упиралась прямо в дом тети Маши, на меня нахлынули воспоминания. Эх, сколько мы с двоюродными братовьями тут куролесили, и сады бомбили, и с военного завода латунные трубки тырили, и даже строили в лиманах подводную лодку. Правда, эта лодка при первом же испытании быстро и как-то совсем не торжественно потонула. Причем вместе с Вовкой, моим старшим братом. Мы с младшим Сашкой и еще тремя конструкторами, принимавшими участие в постройке подводного «Титаника», минут сорок пытались провести спасательную операцию своими силами. А когда первый в Юрьево подводник через торчащую из воды трубку объявил, что все, пипец, вода уже к шее подбирается, запаниковали и рванули за взрослыми. Тогда еще был жив дядя Жора, поэтому он, прихватив своего самого старшего сына, Антона и еще двух друзей, без лишних проволочек побежали спасать Вована. Да, Вовка с тех пор обзавелся яркой кличкой «Капитан Немо» или просто «Капитан». А я впервые в жизни узнал, каково это крапива и поголой попе. Тетя Маша различий между нами никогда не делала, поэтому мне досталось наравне со всеми. А Антоха гад такой. Потом еще от себя добавил. Вот ведь странно. С тех пор уже лет двадцать прошло, а воспоминания о крапиве до сих пор живы. О крапиве, о пирожках с повидлом и о запахе моря. Вот ведь времечко было беззаботное. Хоть нас периодически и припахивали работать корабейниками, продавая отдыхающим на пляже дары теткиного огорода и ее же выпечку, но припахивали без фанатизма и поэтому свободного времени оставалось выше крыши. Жаль, теперь уже так не порезвишься. Да и вижусь я с братьями довольно редко, все давно поразъехались. Шурик тот дальнобойщиком стал с постоянным местом жительства в Питере. Тошка теперь не просто Антоха, а солидный Антон Георгиевич со служебным Мерседесом, Пузом и шофером подвизается одним из замов у губернатора Волгоградской области. А Ваван, полностью оправдывая детскую кличку, рассекая на каком-то охрененном ракетоносце на Тофе, активно угрожает безопасности как западных, так и восточных супостатов. Тетя Маша же после того, как умер муж, а выросшие сыновья разъехались по всей России, сказала, что в гробу она видела жизнь в пустом доме и 8 лет назад взяла из детдома девочку. Сначала с этим были заморочки, но Тоха уже тогда был какой-то шишкой в управе и поспособствовал в решении вопроса с удочерением. Так что у нас теперь есть еще и сестра. В детстве довольно милая, а сейчас крайне извительное и весьма своенравное существо 17 лет отроду. Она-то меня и увидела первой, когда я парковал машину возле ворот и сразу с воплем «Мама, мама, Сережка приехал!» повисла у меня на шее. Блин, кайф-то какой! Сидя в плетеном кресле качалки, вытащенном во двор, я занимался сразу несколькими делами. Принимал солнечные ванны дегустировал сливы из большого тазика и слушал Трофимовскую аристократию помойки. Песня, конечно, старая, но к творчеству Сергея Трофимова я пристрастился довольно давно, поэтому сейчас, качнув из интернета несколько файлов и надев наушники, предавался неге и балдежу. Тётя Маша ушла на рынок. Зойка к подружкам, вот мне никто и не мешал полноценно наслаждаться жизнью. А когда метко кинутой сливовой косточкой попал точно в голову здоровому гусю, нагло продефилировавшему буквально в десяти шагах от меня, настроение стало вообще фестивальным. Гусь от удара заполошенно подпрыгнул, злок глянул в сторону агрессора и убрался. А я, в очередной раз качнувшись в кресле, показал ему от локтя и пожалел, что косточка была слишком легкой. «Да, у меня с данными птицами вообще старинная вражда, хотя до сих пор, как вспомню, неудобно становится». А началось все с того, что блестящий курсант-третикурсник, весь в форме и значках, прибыл к любимой тетке. Но не успел дойти до калитки, как был атакован целой бандой охамевших в корень гусей. Я к тому времени уже подзабыл, насколько могут быть пакосны эти водоплавающие. Поэтому, когда один из них, самый здоровый, с наглой мордой матерого уголовника, встал на моем пути и, растопырившись в виде российского герба, вытянув шею, зашипел... Только плюнул в него и, буркнув, пошел в жопу, мутант двинул дальше. Это была ошибка. Кусаться гуси, конечно, не могут, но щиплются эти сволочи аж до слез. Да еще крыльями лупят, как палками. И ведь самое главное, не ответишь. Свернуть тонкие шеи атакующим бандитам не представляло труда. Но начинать приезд со ссоры с их хозяевами вовсе не хотелось. Поэтому пришлось позорно убегать. И ладно бы мою ретираду никто не видел зряшние надежды сколько лет уж прошло а мне нет нет да и вспомнят прыжки и кульбиты которые я перед теткиной калиткой выделывал в этой большой деревне соседи очень глазастые поэтому домашним было доложено все и даже показано в лицах я конечно во время этих рассказов тоже ржал вместе с остальными но крайнюю неприязнь к пернатому вместилищу фуагра испытываю до сих пор Так что в полном удовлетворении от меткого попадания я закурил и, прикрыв глаза, продолжил слушать музыку и обдумывать идею вообще не возвращаться в Москву, а сесть здесь, в Юрьево. А что? Климат тут просто замечательный. Жилье по сравнению с заоблачными московскими ценами стоит совершеннейшие копейки. Народ таки очень доброжелательный Девчонки так вообще все как одна, обалденно красивые и совершенно не эмансипацией. Глядишь, еще и женюсь. Тетка-то мне, уже начиная с третьего дня приезда, начала ненавязчиво сверлить мозг, чуть ли не каждый день приглашая своих подружек с взрослыми дочерьми в гости. И, кстати, среди этих дочерей попадались мамзельки очень даже очень. Да и свое дело здесь можно замутить без особых проблем». Денег по меркам провинции у меня сейчас немерено, поэтому вполне можно заделаться олигархом местного пошиба. дожить себе поживать спокойно и размеренно. А чего бы не жить, когда я тут всех, считай, с самого детства знаю, включая представителей как власти, так и криминалитета. С Женькой Запашным, который сейчас служит первым замом главного мента города, мы ту самую подводную лодку строили. А с Феликсом, который братвой рулит, столько садов соседских обнесли. Вспомнить стыдно.